Рита однажды задумалась, от чего они не боятся, что она пожалуется Валерию на их безостенчивое хамство, и поняла, что их отношение — индикатор отношения самого хозяина. Вся эта челядь безошибочно чувствует, что можно и чего нельзя, и очень редко ошибается. Однако по тому, как ведет себя этот тип, можно понять, как относится к «Сережке отец». Папочка велел передать, что это последнее, — продолжал мордатый Виктор. Если бы ты в институте нормально учился, он бы еще подумал, а так, пока хвосты не сдашь. Но, судя по тому, что я здесь увидел, вряд ли ты хвосты сдашь. тёлка конечно, у тебя неплохая, все на месте. Он вытянул шею, чтобы заглянуть Рите за вырез халата, и даже протянул руку, чтобы ущипнуть ее за щеку. Как вдруг Сережка резко отвел его руку и закричал, — ты, скотина, не смей ее трогать, это моя сестра. — Какая еще сестра? — Ты как со старшими разговариваешь, малой, — протянул Виктор. — Мало я тебя учил, мало я тебя из помоек разных вытаскивал. Видно, наука тебе не впрок пошла. — За такую науку мы еще посчитаемся, — пообещал Сережка. До сих пор Рита молчала, потому что вспомнила еще один урок тети Любы. «Никогда не хами сразу незнакомому человеку», — наставляла та, — «даже если он тебе очень не понравился. Сначала послушай, что он тебе скажет. Бывает, что человек просто расстроен, или его до этого рассердили, и он старается на тебе зло сорвать, а когда поймет, что ты ему не отвечаешь в том же духе, ему станет совестно, и он все тебе сделает, что нужно» а если он законченный хам, то ответить ему в том же духе ты всегда успеешь. Рита уже все поняла про этого типа и теперь решила вмешаться. «Насколько я поняла, в этом и заключается ваша работа — вытаскивать его из помоек, — заметила она. — Вам именно за это и платят, так что ваши жалобы непонятны. Что касается меня, то я действительно его родственница, и называть меня тёлкой вовсе не обязательно». Вы выполнили поручение, можете быть свободны. И еще. Если это последние деньги, то вам больше незачем приходить. Стало быть, ключи вы можете оставить здесь. Мне как раз они понадобятся. Еще чего? Сначала Виктор слегка оторопел от ее холодно презрительного тона. Но быстро опомнился. Не ты мне их давала, не тебе и верну. И это еще надо разобраться. Что ты за птица? «Какая такая сестра? Не родная же?» «У папочки старше его», — он кивнул на Сережку. «Детей нету. Двоюродная, что ли? Седьмая вода на киселе? Понаеду тут на квартиру-то». «Степень нашего родства вас не должна интересовать», — напомнила Рита. «Равно как и судьба этой квартиры. Нельзя сказать, что на наглого типа сильно подействовали Ритины слова». Но все же хамство в голосе малость поубавилось, и глазами он перестал шарить по ее фигуре. После того, как в прихожей хлопнула дверь, они немного помолчали. «Что, с отцом общаетесь всегда через этого козла?» — спросила Рита. «А чего нам общаться? Деньги сдал, деньги получил», — криво усмехнулся Сережка. «Папочка очень занят, а еще у него на шее две семьи, это не считая меня». И он раньше при встрече только одно твердил — «Дармоедов содержать не намерен, так что лучше уж через этого».